2013 год. Многомасштабные модели Карплюса, Левита и Воршела. Химические реакции протекают с огромной скоростью. Электроны перемещаются между ядрами атомов, и это движение недоступно простому наблюдению ученых. Благодаря работам лауреатов Нобелевской премии по химии 2013 года стало возможным найти тайные пути электронов в веществе, призвав на помощь компьютеры. Точная информация о протекании химических процессов помогает оптимизировать строение катализаторов, лекарств и других функциональных материалов. Нобелевскую премию 2013 года по химии получили Мартин Карплюс, работающий одновременно в Страсбургском и Гарвардском университетах, Майкл Левитт из Университета Стэнфорда и Ари Воршилл из Университета Южной Калифорнии. За разработку многомасштабных моделей сложных химических систем. В настоящее время химики всего мира используют компьютерные технологии для подготовки и проведения экспериментов чуть ли не ежедневно. Во многом это происходит благодаря тем методам, которые были заложены этими лауреатами еще в 1970-е годы. Именно работы Карплюса, Левита и Воршела позволили нам понимать суть процессов, которые мы не можем наблюдать ни невооруженным глазом, ни с помощью медленных методов анализа веществ и реакций. Суть работ нобелевских лауреатов по химии 2013 года состоит в том, что они смогли упрячь в одну телегу классическую ньютоновскую физику и квантовую механику. Сила классической физики придала моделям лауреатов относительную простоту и экспрессность позволяющую анализировать сложные химические системы. Но физика Ньютона первоначально не могла помочь в анализе динамики химических процессов, собственно, теоретическом изучении реакции. Для этого используются закономерности квантовой физики. Однако до работ Карплюса, Левита и Воршела расчеты, основанные только на квантовых моделях, требовали огромных затрат вычислительных мощностей, и могли использоваться только для молекул небольшого размера. Красота подхода нобелевских лауреатов этого года в том, что им удалось взять все лучшее от обоих физик и разработать комбинаторные методы, в которых используется и классическая физика, и квантовая механика. Например, для моделирования взаимодействия лекарства белок компьютер использует квантовые подходы только для тех атомов белка-мишени которые непосредственно взаимодействуют с лекарством, а остальная, большая по размеру часть белка, обсчитывается, исходя из методов классической физики. Таким образом, решение Нобелевского комитета обусловлено тем, что для современного химика компьютер является таким же обязательным и важным инструментом, как пробирки и колбы. Компьютерное моделирование стало настолько точным, что хорошо предсказывает исход настоящих экспериментов. А сделано это было благодаря работам карплюса, левита и воршела.